Мимо проходит парень с улыбкой, бьет ее ромашкой по щеке. Девушка оборачивается, улыбается в ответ. Дробная вспышка 3D-съемки. Вечер, андрогин, агмент очки. Парень снова бьет девушку ромашкой по щеке, но теперь она лежит с ним рядом на россыпи цветов. «And you don't even pay for the dinner!» «Примечание. И ты даже не платишь за ужин!» конец примечания. Критикам этот ролик нравится именно контрастом между лирической съемкой, после которой все ждут обычного андрогинного «трипл-эй» «Love anyone, anytime, anywhere» и этим циничным экономим на ужине. Странно было, что мои спутницы поставили ролик на английском. Впрочем, ничего удивительного. Заглянув в ее файл, я увидел, что она недавно приехала из Лондона, Папа работает в Е-банке. Сразу стало понятно, почему она Наташа, а не Наташа. Похоже, мы с системой анализировали киску с одинаковой скоростью. В следующем ей поставили ролик е но уже локализованный. Самый тупой ролик, какой я видел. Один из тех, из-за которых над ебанком все ухахатываются. Два русских на утиной охоте. Один, естественно, негр с умным лицом, в тонких титановых очках. В Лондоне понимает что в России негров нет, но им для отчетности легче снять клипс с негром, чем объясняться в Diversity Depth. Второй русый лопушок Ваня. Спасибо, что не мигрант. Между ними в лодке один на двоих не то айфак, не то андрогин, в этом вопросе ебанг строго амбивалентен, камуфляжные раскраски, наверное, чтобы не распугать рассветных уток.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 «Пожалуй», — хмурится Ванюша. «Но тогда выходит, если кто-то плохо говорит про ебанг, e это hate спич Фикаду глядит на поплавок. У него клюет. Фикаду ничего не отвечает, но благородный овал его истрадавшегося за тысячелетия абиссинского лица красноречивее любых слов. «Special drawing rights are human rights»,